Рассказывает Мира Тристан. Иван Савельевич задремал, сидя на удобном диване в холле перед громко говорящим телевизором. Я тихо подошла и взяла пульт, чтобы убавить звук. Он тут же приоткрыл один глаз. Пожилые люди спят очень чутко, или, вернее, они не спят, а могут задремать в любом удобном месте. Проснулся, встрепенулся, предложил присесть рядом и стал листать свой альбом памяти, альбом своей жизни. Вот он маленький, еще мальчишка, учится в школе, а в те времена мальчики и девочки обучались раздельно. А вот он уже подросток, идет 1 сентября, но не в 9 класс, как его сверстники, а на работу, чтобы помочь семье. Потом школа рабочей молодежи и путь от слесаря до директора завода. И так, страница за страницей, рассказывая, проживает вновь те времена своего детства, отрочества, юности. Я замерла и почти перестала дышать, чтобы не спугнуть и не отвлечь. Память — это то важное и ценное, что остается с человеком в конце жизни. И погружаясь в воспоминания прошедших лет, он вновь ощущает себя не немощным стариком, а сыном, мужем, отцом. Иван Савельевич смотрит на часы и говорит, «Совсем заговорил я вас, хотя перед вами сейчас сидит история, и очень важно, когда есть кому эту историю рассказать».